Глава 17. Лекари. Карина. Уговорить принца вернуться в человеческий вид оказалось сложной задачей. «Ваше высочество, Эйден, очень прошу тебя, прими мужской облик», умоляла я, поглаживая чешуйчатого защитника по теплой груди. Но золотой ящер лишь деловито пофыркивал в ответ и сверкал глазами, всем своим видом показывая, что он и в образе рептилии мужик хоть куда. «Ты ранен, врачи должны смотреть твою шею», продолжал я попытки достучаться до него. Огр! Матнул головой этот упрямец. На его морде светилось. «Само всё пройдёт». «Ну же, Эйден, не упрямся! Ты нужен мне, слышишь? Пока ты в виде дракона, ты не сможешь защитить меня от Инквизиции и своего отца!» Мой голос невольно дрогнул. Офр! грозно рыкнул этот чешуйчатый тип, заверяя, что не даст меня в обиду ни единому существу на планете. Толпа вокруг нас на всякий случай отошла подальше и спрятала оружие с глаз долой. Лишь Инквизитор Лиртейн и Арнольд остались на месте. Я уже была готова сдаться, как мне на выручку пришел мой собственный организм. Желудок осознал, что я слишком давно ничего не ела, и напомнил о себе голодным урчанием. Миг, и меня обнимает уже не два золотых крыла, а пара мужских рук. «Ты умираешь от голода», — обеспокоенно выдохнул Эйден. Он старался стоять ровно, не покачиваясь, и ему это удавалось. Но вздувшиеся на лбу вены выдавали напряжение, которое он испытывал, а несчастная шея посинела и опухла еще сильнее. «Позвольте ввести вам антидот, ваше высочество!» Подскочили к нему трое рослых мужчин в белых одеяниях. «Врачи? Они и в другом мире, врачи!» «Это подождет!» Попытался отмахнуться от них принц, но лекари проявили настойчивость. «Еще немного, и вы впадете в кому, ваше величество! Поражение мозга станет необратимым, вы лишитесь права на трон и будете помещены в специальную клинику до конца своих дней, как недееспособный!» Разложил все по полочкам один из них, самый старший и, видимо, самый главный. Виски этого брюнета уже посеребрила седина, а в глазах светился ум. «Вы преувеличиваете», — пробормотал в ответ Эйден, но не стал сопротивляться, когда один из врачей, сероглазый блондин, протер его шею ваткой с сиреневым раствором. Второй, длинноволосый брюнет, садил в горло шприц и ввел лекарство, а третий, врач поводил перед кожей алым кристаллом. Интересное у них тут сочетание традиционной медицины и магии. «А сейчас вам лучше прилечь», — сказал главный из лекарей. «Я сам разберусь, что для меня лучше». Снова включил упрямство Эйден. «Вы ввели мне лекарство и обработали рану. Примите мою благодарность и можете быть свободны». «Нам еще нужно смотреть девушку», — кивнул на меня старший лекарь. «И определить ее эпидемиологический статус», — добавил блондин. «Давайте пройдем в шатер», — махнул мне брюнет, показав на быстро возведенную возле нас палатку. «Я застыла в нерешительности». «Не думаем, что вы захотите пройти осмотр прямо здесь, прилюдно». Добавил аргумент главврач, показав на заинтригованную толпу мужиков. Выбора не было, пришлось идти. Эйден сопровождал меня, заботливо держа под руку, а инквизитор Лир Тейн и министр Флайтон решили составить нам компанию. Арни тоже попытался присоединиться, но Эйден сурово его отшил. «Ты прилетел сменить меня на дежурстве? Вот и смотри, за разломом!» Тот скривился, но ослушаться не посмел и с недовольным видом плехнулся на деревянный трон. Толпа вокруг нас начала редеть. Перед тем, как войти в палатку, я заметила, что некоторые парни вокруг нас начали болезненно жмуриться и потирать виски или лоб. Такое чувство, что разлом негативно воздействовал на их здоровье. «Вы хотите сказать, что будете осматривать меня в присутствии нескольких мужчин?» — спросила я глав врача, выразительно посмотрев на Алертейна и Флайтона. Эйден был уже практически как родной, но раздеваться перед ним тоже совершенно не хотелось. «Сначала проверим вас артефактами». Ответил главный лекарь. «Для этого вы можете оставаться в одежде. Никто к вам даже не прикоснется. Диагностика проводится на расстоянии одной ладони». «А что потом?» — уточнила я. «Сюда принесут кушетку, на которую вы ляжете, и мы проведем обследование кожного покрова. Разумеется, для этого вам придется раздеться. Не волнуйтесь, вам выдадут новую одежду и обувь, ведь вашу надо изучить на предмет соответствия безопасности, поскольку неизвестно, из какого материала она сделана и какие враждебные частицы принесла из другого мира». «Не переживайте, мы попросим всех посторонних покинуть шатер», успокаивающим тоном объяснил Брюнет с седыми висками. «Конечно», — согласился с ним Флайтон. «Я не посторонний и никуда не выйду», — решительно заявил Эйден. «А я глава Инквизиции, и у вас нет полномочий, чтобы выгонять меня», — вскинул голову Лертейн. «Вы собираетесь глазеть на мою невесту?» — угрожающе прорычал ему принц. «Как говорится, приплыли».